Среди лежащих-лежачих и сидящих-ходячих мужчин на койке у окна из-под одеяла выглядывал его отец. Парни поздоровались с пациентами и подошли к палтихонычу. «Блин, батя, минут десять тебя искали», – положил на тумбочку пакет Кирилл. «И что? нашли?» – Ехидно встретил сына, здоровенный больной, подбивая под шею подушку, чтобы приподняться. Загипсованный ногой и бинтом поверх глаза, он походил на флебустьера. Неспособный ходить гальюн, старый пират на своем судне дрейфовал с раннего утра и успел познакомиться со всей флотилией. «У меня-то заживет!» В ответ на сочувствие Андруши заскрипел Пал Тихоныч. «А у пацана позвоночник сломан!» Бросил он отекшую руку в сторону койки напротив. «Снег на крыше чистил!» «Знали бы, где упадем, сугроб бы намели!» Горько отозвался инвалид. «А я сугробы и падал!» Донеслось из-за капельницы слева. «Только под снегом куча кирпичей была!» После услышанного Андруша впервые стало неловко от своего здоровья. Чтобы никого не дразнить мобильностью, он до нельзя страдальчески поволок через палату стул, демонстрируя, что предпочел бы полежать с переломом. Стараясь не задеть капельницу, молодой человек скромно сел поодаль от свидания отца с сыном. Довольный относительным уединением, автор Кирилла тут же забрюжал про местную скуку. Далее в ход пошли обиды на жену, которой некогда искупать вину перед потерпевшим ежечасным дежурством у кровати. «Хоть за Новый год не передумала?» – спросил Пал Тихоныч, имея в виду договоренность с супругой.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 «Зато это не считая жаночки, понятное дело!» Изрезвился воображение Кирилл, теряя казенную наволочку. Так поверх «ну, ага» и «понятненько» пролегали стенания Пал Тихоныча о незавидных процедурах. Прервал их возглас упавшего на сугроб кирпичей. «А можно еще ватку? А то течет!» Мужчина показал проходящей мимо палаты медсестре с алой струйкой после укола капельницы. «Сейчас принесу, не кричите, от потери крови еще никто не умирал», – успокоила девушка. «Ха-ха-ха-ха», ха откашлялся смехом курильщика Пал Тихоныч. «Вот увидишь, полчаса ждать будешь, они тут все как под наркозом». «Да не, это нормально», – вступился за профессионализм медсестры и стекающей каплей крови. «Это забухло не гоняет, она еще на Новый год дежурить будет», – сказала, «если по-тихому»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 А пузырек с каплями уда не остался, несмотря на скепсис с Олежки и еще одного злоумышленника. Кирилл не проснулся и после контрольного третьего закапывания под бесчувственные веки. зайти не те обождали 15 минут, чтобы наверняка и на счет три с криком "А, -а, -а сука глаза" растолкали спящего. Кирилл вскочил, но потерял ориентацию и рухнул обратно на диван.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 Они собрались прекратить мучение друга, но немного опоздали. Крики из плиделя уже разбудили маму Олежки, которая бесшумно подоспела к финалу трагикомедии. «Что тут у вас творится?» Прежде чем спросить, тетя Роза с минуту стояла в дверном проеме незамеченной и подгоняла под здравый смысл увиденное. Ее сын балансировал на спинке дивана, расшатывал шкаф и бил по нему мишенью для дартса.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 понадобился системный блок времен существования Югославии, как он втискивает дискету и как умело перебрасывает документ с компакт-диска. Но кому-кому, а будущей получательнице подарка, абонемента на тайский массаж «Две руки» этого видеть не следовало. В мире десятки тысяч продавцов белых ленд-крузеров, но ни с одним из них Андруша не торговался бы до приемлемых 15 тысяч рублей. Недоступность жгла. Стоя на остановке, обладатель дискеты с координатами на карте провожал за горизонт белый багажник и представлял, насколько бы ускорились уговоры Алены поехать незнамо зачем с ним в Питер, если бы он встретил ее у аэропорта в такой машине. До утра тридцатого никак накопить не успею. Парень плюнул и опомнился – тридцатое это завтра. В смысле, совсем завтра? То есть ему достаточно заснуть лишь раз?